Глава десятая «Кто-то мелкий, не дракон», — шепнула цунами. В чаще слышалось пыхтение и треск сучьев. В самом деле, скорее дичь, чем хищник. Глин освободил пасть от хватки цунами и прошептал в ответ. «Может, поймаем и съедим?» До рассвета искать дымовой сигнал все равно бесполезно. А пока можно проверить Чего стоят их охотничьи навыки здесь, во внешнем мире? Из леса на залитую светом поляну ступило коротенькое бледное существо. Его мохнатая голова едва достала бы глину до плеча. Оно передвигалось на тоненьких задних лапках, а на двух передних, еще слабее, даже не было когтей. В одной существо сжимало что-то острое, вроде длинного драконьего когтя, а в другой — объемистый мешок. Едва завидев цунами и глина, оно бросило все, что держало на землю, и издало тонкий протяжный писк, похожий на пение птиц, которых драконяты иногда видели через пещерное окно. «Воришка!» — радостно воскликнула цунами. «Ты только погляди, глин! Только вышли, и сразу настоящий живой воришка!» «Какой-то уж очень хилый!» — поморщился дракончик. «Ну, похож!» «Ну точно, украл что-то!» Он протянул лапу и ткнул мешок. Существо вновь запищало, присев и закрыв морду лапами. «Я думала они страшнее!» Разочарованно фыркнула цунами, приглядываясь. «И такой вот убил королеву оазис!» «Да...» Она подняла из травы металлический коготь в четверть длиннее драконьего. «Острый, ничего не скажешь, но все же...» «Думаю, королеве просто очень не повезло!» «Ну что, съедим?» — Глин облизнулся. Звезда сказал, что они вымирающий вид, — заметила цунами. Но, с другой стороны, ведь как раз из-за них началась война. Пожалуй, нечего тут стесняться. Она злобно прищурилась, помахивая железным когтем. Воришка что-то лепетал своим тоненьким голоском, но ни слова понять было нельзя. Он тыкал лапами в мешок и показывал на коготь, как будто хотел что-то объяснить. «Хочет, чтобы мы это взяли?» — предположил Глин. Он перевернул мешок, и оттуда в траву высыпалась целая куча золота и сверкающих камушков. Среди них три огромных рубина и множество прозрачных алмазов. «Сокровища!» — воскликнула цунами, вертя в лапах серебряный медальон, украшенный завитками из крохотных сапфиров. «Ореоле понравится», — хмыкнул Глин. «Мне тоже». — Я знаю, как ты любишь делать ей подарки, но я первая это увидела. — Ладно, ладно, отдадим ей что-нибудь другое. Как думаешь, можно нам все забрать? — Еще чего! — прогремел внезапно чужой голос. — Чтобы забрать, придется драться со мной. Впрочем, не советую. На поляну, взмахнув широкими крыльями, бесшумно приземлилась темно-алая небесная дракониха ростом чуть побольше глина. Над ее длинными загнутыми назад рогами вились кольца дыма. Воришка снова что-то пискнул, но продолжить не успел. Дракониха нагнулась и откусила ему голову. «Тьфу, дрянь!» — сплюнула она. Подпрыгивая, голова покатилась по траве. Мертвое тело опрокинулось, заливая поляну кровью, хлиставшей из шеи. Даже обидно. «То и дело, лезут за моими сокровищами, а когда поймаешь...» и не полакомишься, никакого вкуса. Она сердито пнула обезглавленный труп. Одни жилы, и рыбой отдает. тфу Глин с отвращением отступил от расползавшейся кровавой лужи. Есть почему-то больше не хотелось. — Ты кто? — подала голос цунами. Медальон она не выпускала, видно, раздумывая, стоит ли за него драться. Небесная в упор взглянула на нее. — Желтые глаза прищурились, превратившись в узкие щели. Глин заметил, что поверх багряной чешуи тело драконихи покрыто золотым кольчужным панцирем, усеянным рубинами и янтарем. Чешуя над глазами также инкрустирована крошечными рубинами. Похоже, украшены и основания крыльев. Кто бы она ни была, богатство ей не занимать. «Ты не знаешь, кто я?» — протянула небесная. Как это печально! Я бы сказала, даже оскорбительно. Наверное, мне стоит чаще появляться на публике. Да, неважно и у морских шпионы. Я не шпионка, — возмутилась цунами. Откуда мне знать, кто ты такая? Нас держали в плену очень долго. Мы только что выбрались. Наклонив голову, незнакомка рассматривала драконят. — Морская и земляной вместе, — нахмурилась она. — Надо подумать. Вы не из моих подземелий, это точно. Забывчивостью я не страдаю. — От кого же вы сбежали? От пламени? — На нее не похоже гноить пленных в темнице. Она же хочет, чтобы ее все любили. Глин отступил еще на шаг. Разговоры про темницы ему не слишком нравились. — Цунами! — шепнул он. — Отдаем ей все и бежим. Небесная усмехнулась. — Земляной шевелит мозгами. Не часто такое встретишь. Она угрожающе надвинулась на драконят, оставляя на траве кровавые следы. Из ноздрей вырывались язычки пламени. Дым струился вверх, собираясь вокруг рогов. — Забирай! — цунами протянула медальон. — Мы не хотим неприятностей! — Я тоже! — прошипела Алая Дракониха. И поэтому так расстраиваюсь, когда неприятности сами идут ко мне. Она вдруг цепко ухватила цунами за лапу с медальоном. Глин подался было вперед, но тут же отшатнулся от огненного плевка. В желтых глазах вспыхнула лютая злоба. Никто не смеет трогать мои сокровища. — Мы не знали, — оправдывалась цунами. — Мы даже не знаем, кто ты. о О-о-о! «Разве я не представилась? Меня зовут Пурпур, -пур, но если хотите жить, лучше называйте меня Ваше Величество!» Глин ахнул. Даже ему было известно это имя. Перед ними была сама королева небесных драконов.